Мог ли он избежать действия луча таким образом? Нет, не мог. Было невозможно избежать его таким способом. В таком случае был лишь один способ, чтобы остановить эту атаку. Дикая магия! Лицо Кюр и Лима исказилось чистой злобой. В результате того, что он был нежитью, сильные эмоции были взяты под контроль. Однако его бурлящие внутренние порывы не могли принять такого. Они воспламенялись, успокаивались, а затем воспламенялись снова и снова. «Уничтожу тебя, ублюдок! Даже костей твоих не останется!» Только теперь его враг протянул руку. Он словно пытался сказать «Постой, погоди немного!» «Кюрелим, -э меня зовут Сузуки Сатору!» Что еще он мог сказать в такой момент? Лицо Кюрелима -э скривилось. Не было нужды узнавать это. Или же он пытался вручить свое имя противнику перед тем, как уничтожить его в виде некоего трофея. Это вызвало лишь больше недовольства. Если бы его оппонент был равен ему... Тогда обозначение имени стоило бы того, чтобы его запомнить. Однако просто хранение в уме имен и даже их частей, этих жалких наростов вызывало в нем рвотные порывы. Называешь ли ты каждый кусок дерьма на своем пути по имени? Ты загрязняющий мир ублюдок! Его гнев перешел в могучерев, Взрыв гнева, оказался потряс сами основы земли. Однако его враг просто пожал плечами. Такое хладнокровие заставило Кюр Элима быть еще более настороженным по отношению к нему. Его оппонент был цел, в то время как его собственные силы были почти исчерпаны. Потому ли он был так спокоен, или же он расставил какую-то ловушку? Должны ли мы теперь заключить сделку? Кюри Лим был застигнут врасплох этими словами. На мгновение он не мог разобрать, что они значат. «Что ты говоришь? Мы так долго боролись, и ты все еще пытаешься?» «Моей целью не было уничтожить тебя. На самом деле я просто пришел сюда выяснить, что произошло». Есть ли способ развеять твое заклинание превращение в нежить? Ты ведь знаешь? Окружающие страны назначили большую награду за это. Понимаешь? Он не мог быть уверенным, было ли это правдой. Однако было возможным то, что эта зараженная чернь могла пытаться сделать что-то с результатом магии Кюр и Лима. Однако это лишь сильнее разозлило Кюр и Лима. Борьба за такой совершенно бессмысленный мотив, как деньги, невероятно, приводила в ярость. Кюр Элим в тишине смотрел на своего врага. Прошло несколько секунд. Нет, почти минута прошла. Его оппонент, по-видимому, ощутил, что Кюр Элим не желает говорить. Так что он продолжил свой монолог. «Деньги очень важны, и было бы просто замечательно, если бы я смог получить их без необходимости убивать тебя, поскольку твое уничтожение послужило быть дополнительным источником дохода. Другими словами, я бы хотел получить двойную оплату за ту же работу». «Ах да, у меня есть другой вопрос». Все известные мне драконы собирают огромные кучи сокровищ по мере своего усиления. Касается ли это и тебя также? Если я убью тебя, это будет значить, что я смогу наложить свои руки на огромную кучу скоро. Внезапно несколько заклинаний врезалось в тело Кюрри Лима. Это были высокоуровневые заклинания силового типа. Они с легкостью пробили барьер, защищавший его тело, и нанесли значительный урон. Их использовала группа довольно высокоуровневых заклинателей. Кюр-Илим в спешке свернул свою шею в поисках источника заклинаний и нашел их позади себя. Там было несколько неживых существ. Его драконье чутье подсказывало, что посохи этой нежити содержали в себе великую силу. А с шеей этой нежити свисали... кюр повернулся для взгляда на врага. Не договаривались ли мы о том, что это будет схватка один на один? Демоны, эти черные монстры и этот посох... кюр не имел возражений на их счет. Все, что ты можешь призвать своей собственной силой, было частью тебя. В конце концов, Кюр и Лим собрал 1 миллион 200 тысяч зомби. Однако, это был иной случай. Нельзя было приводить с собой подкрепление на бой один на один. Конечно, любой почувствовал бы себя как Кюр и Лим, с какой стороны ни посмотри. Однако, его враг лишь легко пожал плечами и беспечно ответил. А? Ага, мы же пытаемся убить друг друга, не так ли? С чего это я должен подчиняться такому правилу? «Все сгодится для победы. Для моей победы». На мгновение его разум затуманился. «Ах ты ублюдок!» Кюрелим резко рванулся вперед, но его целью был не противник перед ним, а нежить читавшее заклинание за его спиной. Было понятно, кого легче устранить. Стоило уменьшить число отвлекающих факторов. «Презренная сволочь!» Предыдущий диалог служил лишь для того, чтобы выиграть время до прибытия подкрепления. Попасться в такую ловушку и сковать себя правилом битвы один на один было действительно глупо, вернее будет сказать, что позорно было не ожидать подобных грязных трюков от противника. Как и ожидалось от ублюдка, и поверить в такую откровенную ложь ублюдка было действительно глупо. Даже будучи нежитью Кюр-Элим не мог сдержать гнева и бросился на отряд нежити с самой большой скоростью, на которую он был способен. Несколько высокоуровневых заклинаний полетело в него, снижая здоровье Кюр-Элима а затем последовала высокоуровневая магия ублюдка Императора Дракона. Это мерзкое заклинание с ошеломляющей мощью могло разорвать его тело тремя невидимыми ударами. Но он понял, что заклинание отряда нежити уничтожит его раньше, чем он сможет убить хотя бы одного врага. Поэтому ему оставалось только игнорировать их. Его драконии чувства говорили ему, что дует сильный ветер. Этот ветер взмывал высоко в небеса. Он осмотрелся и увидел могучего элементаля ветра похожего на недавнего элементаля огня. Должно быть, его противник пытался завладеть воздушным пространством и зажать Кюр-Элима в клещи. Внезапно в мыслях Кюр-Элима всплыло слово «отступление», но оно было немедленно забыто, так как он увидел перед собой отряд нежити, размахивающий посохами. «Прочь с дороги, прихвостне ублюдка!» В отличие от ублюдка, эта нежить не была сильной. Но на всякий случай он применил дикую магию и увеличил разрушительную мощь своего хвоста. Устранив помеху, он мог сосредоточиться на противнике. Когда придет время, Кюри илим использует эту магию на свои когти и клыки и закончит сражение в ближнем бою, не давая ему улететь. Он прижмет его когтями к земле и раздавит его на кусочки своими клыками. Возможно, ему следовало расширить стену разделения миров, чтобы предотвратить появление новых подкреплений со стороны врага. Но на это уйдет много сил, поэтому он предпочел этого не делать. Однако, в зависимости от ситуации... У него могло не остаться выбора. Достигнув приспешникова ублюдка, он взмахнул длинным хвостом, чтобы смести их всех силой ветра. «Что?» Кюрелим был шокирован. Что-то определенно было разрушено его хвостом, но почти половина нежити оказалась нетронутой. Кюрелим не считал свои удары хвостом мощнее всех прочих. Он и рядом не стоял с хвостом лорда дракона, мастера меча, но для нежити невозможно было уцелеть. Они как-то заблокировали ту атаку. Или они такие же сильные, как и тот ублюдок императора дракона. Это было невозможно. Если это действительно так, то ему следовало драться и с ними. Но если нет, то какие еще могут быть причины? Заклинания оставшейся нежити настигли Кюр и Лима и еще больше ослабили его. Враги позади также прочитали два заклинания. Элементаль ветра не собирался спускаться. Что мне делать? Как мне перевернуть ситуацию в свою сторону? Кюр и Лим задумался. В конечном итоге он мог лишь сражаться или бежать. Часть его хотела сбежать, так как у него почти не осталось сил, в сложившейся ситуации будет крайне сложно победить противника, было самое время отступить и привести себя в порядок для следующей битвы. Но вторая его часть сказала «Вновь собираешься бежать, после высвобождения накопленных душ и использования дикой магии тебе больше нечего показать, хочешь чтобы все так и закончилось?» Точно! Кюр Элим уже попрощался со своей слабостью характера, он уже не такой, каким был раньше. Он поклялся уничтожить ублюдка Императора Дракона здесь и сейчас. Поставив перед собой цель, Кюр Элим использовал самую сильную атаку. Даже если она не сработает на его заклятом враге, она обязана сработать на нежити перед ним. Поэтому из пасти Кюр Элима выстрелил черный луч. Сатору убедился в этом, использовав полет, чтобы подобраться поближе. Члены тела бездны, которых заставили сражаться, были уничтожены. Даже первородного воздушного элементаля, охранявшего небо на случай бегства Кюрелима, постигла та же участь. Естественно, Сатору тоже попал под атаку, но благодаря защите от предмета мирового класса она была бесполезной. Будь он все еще в игре, он бы уже кричал «Чертовы разработчики!» за то, что такую нечестную атаку можно было использовать дважды подряд. Однако в настоящем сражении он мог лишь принять это. Сатору вздохнул с облегчением. Факт того, что его противник выбрал сражение вместо побега, делал его счастливее, чем то, что он мог свести на нет его атаку. Это и было причиной его провокации. Но, принимая во внимание особое качество нежити, было вполне вероятно, что враг сбежит, как только ситуация окажется для него безнадежной. На его месте Сатору поступил бы так же. У него не было причин этого не делать, поэтому Сатору несказанно повезло. Однако было странно, что его противник не позвал своих друзей. Если не можешь победить в одиночку, то следует напасть группой. Сатурн опряг мозги в поисках решения этой загадки. Может дело в гордости или вроде того? Если это так, то можно было только посмеяться».